«Теперь, когда ваш сын скончался, не может быть и речи о переходе к вам состояния вашего мужа. Пеняйте исключительно на себя. Я предупреждал вас, чтобы он был осторожнее, потому что ему грозила опасность. Повторяю, очень прошу вернуть мне долг». Б. Старуха, прочтя письмо, пришла в ярость и вынула из комода старый револьвер. В это время служанка принесла чашку горячего чая. Она была одета во всё чёрное. «Простите меня, миссис». Но кухарка спрашивает, «По ком мы носим траур?» Миссис Энтерсон бросила на неё негодующий взгляд и резко ответила, «По мне». Служанка бросилась в кухню и рассказала там, что хозяйка, вероятно, помешалась. Миссис Энтерсон вышла из дому и поймала такси. Когда она подъехала к дому, где помещалась контора Блонберга, шел сильный дождь подождите меня здесь сказала на шоферу старуха быстро поднялась по лестнице и остановилась лишь на последней площадке чтобы перевести дыхание открыв дверь она очутилась в хорошо знакомой ей грязноватой комнатке и села на свое обычное место у стола вы здесь шепотом спросила она да я здесь Позлышался ответ из соседней комнаты. «Вы принесли деньги?» «Мой сын?» Взволнованным голосом начала она. «Ваш сын был таким же психически ненормальным, как и его отец». «Миссис Энтерсон пришла в ярость. Вы тоже участвовали в заговоре против моего мальчика? И вы? И Питер? И его жена?» Она пробовала вынуть из кармана револьвер но он застрял в разорванной подкладке шубы. «Не говорите чепухи!» – послышался голос из соседней комнаты. «Ведь Базеля предупреждали, ему дали поручение, которое он не исполнил». «Ах, вот как!» – воскликнула она. «Убийца! Убийца!» В лицо ей ударил ослепительный свет. Она поняла, что его нарочно зажгли. Старуха вскочила на ноги опрокинув при этом стул, и дважды выстрелила в темную комнату своего врага. Она услышала глубокий вздох и с торжеством воскликнула «Я убила его! Я убила его!». Шатаясь, миссис Энтерсон вышла из комнаты, спустилась по лестнице и, наконец, очутилась на улице. «Отнимите у нее револьвер!» Услышала она чей-то голос. Кто-то больно схватил ее за руку, выхватил из рук ревервер. Возле дома собралась уже довольно большая толпа. Полицейский продолжал крепко держать ее за руку. «Отправьте ее в больницу!» Услышала она чей-то резкий голос. «Трое полицейских пойдут со мной в дом. Стрель... Стреляйте лишь в крайнем случае». Джейн видела, как миссис Энтерсон вошла в дом и решила ждать. Прошло пять минут, затем десять, а старуха все еще не появлялась. Джейн заметила группу людей, которые приближались к дому, и сразу узнала среди них грузную фигуру Бурка. Она пришла в ужас. Наверное, полиция будет обыскивать дом, в котором, несомненно, находился Питер. Ей показалось, что среди полицейских она узнала и Рупера. Они о чем-то довольно долго совещались между собой. И вдруг Джейн услышала оглушительные звуки. Кто-то стрелял в доме. Сердце ее учащенно забилось. Она видела, как бург подошел к двери и попытался открыть ее ключом. Но в это мгновение дверь со стуком распахнулась, и из нее с криками вылетела миссис Эндерсон. Джейн быстро перебежала на другую сторону улицы, к тому месту, где ее ждало такси. Однако водитель, заинтересовавшись происшествием, вышел из машины, и Джейн пришлось ждать его. Больше всего она боялась, что ее узнает Бург. Вдруг послышался шум автомобиля. Он выезжал из маленького переулка, который находился возле дома. Джейн посторонилась и стала на тротуар. Водитель, проезжающего мимо такси, был пожилым человеком. Он курил трубку, взгляд молодой женщины упал на пассажира. Она, к своему удивлению, узнала в нем Питера. На секунду глаза их встретились, и Джейн громко окликнула его. Но Питер торопливо отвернулся. Через минуту такси уже скрылось из виду.